Глава 12. Солос пристально следил за развивающимися событиями. Огромные астероиды, скрытно пилотируемые бойцами Молтаранцев, двигались через космическое пространство с удивительной точностью. Управлять этим каменным флотом невероятно сложно. Требовалось мастерство, опыт и синхронная работа тысячи бойцов Молтаранцев. Но Молтаранцы справились блестяще. С планетой Земля все выглядело настолько натурально и реалистично, что даже лучшие аналитики не могли заподозрить подвох. Как обстоят дела на самом деле, знало лишь несколько человек. Остальные, включая внешние наблюдатели, верили в реальность угрозы. «Посредник», — обратился Солос, не отрывая энергетического взгляда от координат, на которых отображалась траектория каменного флота, «Мы проходим орбиту Венеры», — Скоро начнется атака на Меркурий. — У меня вопрос. — Направлять каменный флот на Меркурий или к Солнцу? Петр задумчиво анализировал происходящее и слегка улыбнулся. Его голос звучал размеренно, словно каждое слово было тщательно взвешено. — Хороший вопрос, Солос. — Вот что я думаю. Нужно доиграть это шоу до конца. Как только флот-обманка подойдет к Меркурию, я свяжусь с СОЗами. Солос повернулся к нему, и его ментальный взгляд наполнился со сомнениями. «Свяжешься с Озами? Зачем? Как зачем? Продемонстрируем свою силу. Мы уничтожим весь флот Чкинов, взорвав их одновременно. Это возможно?» Солос сделал паузу, свер... сверившись с внутренними расчетами. «Вполне. Координировать взрывы будет сложно, но наши бойцы справятся». Посредник улыбнулся шире, явно довольный своим планом. Отлично. Это будет выглядеть эффектно. Однако Солос не поддержал такого позитива. Ментально нахмурившись спросил. Не понимаю, в чем выгода? Посредник посмотрел на него, будто предвкушая этот вопрос. Его голос стал тише. Мы заставим Озов считаться с людьми. Солос озадачился таким ответом, и в его ментальном голосе зазвучали нотки недоверия. «Посредник, ты понимаешь, что вообще сейчас говоришь?» Посредник выдержал паузу, прежде чем ответить. Его взгляд был холоден. В нем читалось глубокое понимание. «Конечно. Я делаю из цивилизации людей приманку. Озы пришлют еще флоты, и мы их уничтожим. Ведь потом, когда они решат, что настал их черед атаковать этот звездный сектор, я буду уже бессилен». Он сделал акцент на последнем слове, продолжая внимательно наблюдать за реакцией Солоса. Сделал паузу и продолжил. Тогда случится то, чего ты так долго ожидаешь. Открытая атака ОЗОВ на этот сектор. И вот тут Солос, именно ты, должен ударить так, чтобы не допустить разрушения Солнечной системы. Я доступно изложил? Солос молчал, анализировал слова посредника, проверял их на логичность. Искал скрытые мотивы. После короткой паузы он заговорил. План рискованный. Но ты прав в одном. Уничтожить Чкинов и спровоцировать Озов на открытую атаку – это единственный способ вывести их из равновесия и заставить атаковать. Посредник слегка кивнул, словно подтверждая правильность их общей цели. Именно. Это финал нашего представления, Солос и я рассчитываю, что ты сыграешь свою роль блестяще». Соло бросил взгляд на сектор, где каменный флот приближался к Меркурию. Внутри него еще оставались сомнения, но он понимал одно. Этот спектакль должен быть разыгран до конца, чтобы дать человечеству шанс на выживание, а Ава на победу. «Ты нарисовал очень рискованный план, посредник. Что думают твои друзья об этом?» Говорил Солос спокойно, но в его голосе угадывалась тревога. «Не знаю. Я им пока не говорил. Думаю, будет лучше, если этот стратегический план будем знать только мы. Это даст возможность исключить утечку информации», ответил Петр твердо, глядя на своего собеседника. «Может, ты и прав. Но рисковать целой цивилизацией – это слишком», начал Солос, но Петр прервал его. «Солос, другого решения нет». Я видел и был в теле Оза. Я чувствовал невероятную ненависть в сознании Колунды. Ты должен сделать то, к чему готовился миллионы лет. Это твое предназначение. Я в тебя верю. И верю, что ты не подведешь. Ты ударишь вовремя и не допустишь уничтожения Земли. Но до этого придется много потрудиться. Все может измениться, но главное не изменится никогда». «Ты должен победить!» В его голосе звучала сталь, за которой скрывалась искренняя надежда. Солос задумался на мгновение. Его взгляд стал холодным, как поверхность далекого астероида, но в глубине глаз тлела решимость. «Ты не оставляешь мне выбора, посредник!» «Я сделаю все, чтобы не допустить гибели Солнечной системы, даже если придется отдать свою жизнь!» Его голос полный решимости словно заполнил все пространство вокруг. Даже посредник, привыкший к хладнокровию, на мгновение задержал ментальный взгляд на Солоса, будто пытаясь понять глубину его намерений. Договорились? Коротко ответил он, переключив внимание на тактические данные. Теперь к делу. На экране перед ними отображались маневры флота Чкинов, подчиняясь невидимому замыслу посредника и Солоса. Я вывожу реальные корабли на из опасной зоны и возвращаю их на орбиту Урана. Помоги мне в этом, — продолжил посредник. Соло скивнул, не задавая лишних вопросов. Он начал синхронизировать перемещение астероидов и кораблей. Остается только флагман с командующим Теком, продолжил посредник. Даже с его тепловой защитой он уже на грани. Как только начнется контакт, Твоя задача вытащить его из зоны опасности, быстро и без следов. Сделаю посредник, не беспокойся, ответил солос. Посредник, отвел взгляд от экрана, явно удовлетворенный, и перешел к следующей фазе своего плана. В комнате вдруг стало чуть холоднее, словно воздух замер от напряжения. Петр вошел в энергетическое состояние и очутился в центре управления флагманом Чкинов. Его движения были спокойными но в них ощущалась скрытая мощь. Без лишних слов он сосредоточился и взял под контроль сознание Тека, после чего пожелал установить связь с Колундой. В тот же момент его облик начал меняться. Ледяная энергия, словно живое существо, начала окутывать его тело, превращая его в гигантскую фигуру. Лед застывал на его доспехах, которые отливали черным, словно поглощая свет. Петр превратился в ледяного великана, «Грозного и непреклонного!» Солос невольно задержал на него взгляд. Даже он, привыкший к странностям и загадкам, испытал смесь уважения и тревоги. «Связь с Колундой установлена. Начнем финальный акт», — произнес он ментально для Солоса. Корабличкинов, астероиды и сам флагман двигались к финалу этой тщательно продуманной пьесы. Озы, привычные к быстрым и решительным действиям, оказались в состоянии тревожного ожидания. Их стая, словно бурлящий котел, кипела внутренним напряжением. Инстинктивное желание атаковать Ава становилось все сильнее, но предводитель медлил, анализируя ситуацию. Эта задержка порождала некий внутренний протест, который требовал выхода. Предводитель понимал, что такое настроение стаи может перерасти в неконтролируемую агрессию. Но он также осознавал, что стратегический план до конца не готов. Противник остается скрытым. Ава не обнаружены. Их тактика оставалась загадкой, что делало преждевременную атаку необоснованным риском. К тому же в космическом пространстве начали возникать новые фигуры. Человеки. Противник еще появление усложнило и без того непростую картину. Сейчас флот Чхинов вел бой с ними, приближаясь к планете, где маячок разведчика передавал сигналы о человеческом присутствии. Слышащие и ищущие аналитики и разведчики стаи внимательно следили за битвой. Они докладывали об успехах Чкинов с таким восторгом, будто это были их собственные победы. Флот Чкинов, несмотря на потерю нескольких сотен кораблей, с боями пробился через систему, приближаясь к ключевым позициям. Для Озов это была возможность наблюдать за противником, изучать его слабости и делать выводы. Предводитель, слушая доклады, анализировал каждое слово. В отчетах слышалась уверенность. Человеки не так сильны, как кажутся. Их технологии уступают. Флот не так маневрен, а оборона была не безупречной. Это мнение укрепляло его позицию. Перед боем с главным врагом Ава необходимо испытать свои силы и сбросить напряжение стаи. Сначала уничтожить человеков. Задумчиво произнес он, обводя взглядом своих ближайших соратников. Они стали слишком заметными. Их присутствие раздражает стаю. Если сбросить на них эту агрессию, стая успокоится и будет готова к следующему шагу. Мысли предводителя встретили одобрение. Решение удовлетворяло первичные инстинкты ОЗОВ, которые требовали выхода накопленной энергии. Люди стали удобной целью не только потому, что их можно было уничтожить но и потому, что они демонстрировали амбиции, раздражавшие Озов. «Пусть флот Чкинов продолжит вести бой», — добавил предводитель. «Мы дождемся успехов, а затем нанесем удар, который станет сигналом для всей стаи». Его слова звучали уверенно и холодно, но внутри он понимал. Это лишь временная мера. Человеки стали больше, чем просто раздражающим фактором. Они были непредсказуемым элементом который мог изменить правила игры. Тем временем в глубинах сознания предводителя, в нем самом, боролись два противоречивых импульса. Один – инстинкт хищника, требующий немедленного уничтожения слабых. Другой – осторожность стратега, который видел в людях инструмент, способный ослабить Ава, и, возможно, даже стать оружием против него. Начнем с человеков. Подытожил он мысленно, но в момент, когда он уже представлял себя триумфатором, анализ ситуации был грубо прерван. На связь вышла Колунда. Она опытный стратег и одна из лучших стая, редко отвлекала предводителя по мелочам. Именно она руководила рейдом и следила за его результатами. Более того, именно она контактировала с загадочным человеком, который осмелился поставить условия вместо того, чтобы смиренно принять их волю. «Предводитель», — заговорила Колонда, ее голос звучал четко и уверенно. «На связь вышел человек. Мне провести с ним контакт?» На мгновение предводитель замер, осмысливая информацию. В его сознании вспыхнула картина. «Вот он, момент триумфа, когда человек, осознав свое ничтожество передозами, будет молить о пощаде, умолять о союзе». Но эта мысль вызвала у него не удовлетворение, а презрение. «Недостоин», — решил он. Человек не выиграл ни одной битвы, не доказал своего права называться воином, не проявил себя как лидер, способный защищать свою цивилизацию. Пока он не станет достойным противником, он недостоин лично говорить с великим предводителем ОЗОВ. «Разрешаю провести контакт тебе», — холодно произнес Таумон, не оставляя места для возражений. «Со мной он контактировать недостоин». Колунда, привыкшая к подобным приказам, не стала уточнять или требовать дополнительных инструкций. Ее опыт и репутация позволяли ей самой решать, как вести переговоры. Она знала одно. Предводитель ожидает от нее силы, и она не могла разочаровать его. Взяв на себя эту задачу, Колунда начала готовиться. Она подключила слышащих и ищущих. Аналитиков, способных улавливать и интерпретировать любые нюансы, которые могли возникнуть в ходе контакта. Ее стратегия была проста – попытаться агрессивно доминировать. Человек должен почувствовать мощь ОЗОВ с первых же слов. Закончив все приготовления, она открыла канал. Ее голос прозвучал резонансно. «Ты осмелился выйти на контакт с Озами? Ты понимаешь, с кем говоришь?» Однако ее попытка взять под контроль сознание человека встретила неожиданное сопротивление. Он не только заблокировал ее атаку, но и ответил собственной ментальной энергией, ударив по ее сознанию силой, которую она не ожидала. На мгновение ее воля пошатнулась. Это был новый и неприятный опыт для Колунды, привыкшей к безоговорочному доминированию. Обмен ментальными ударами продолжался. Каждый из них был словно вспышка молнии в темном сознании. Колонда усиливала давление, пытаясь сломить чужую защиту, но ее оппонент отвечал с не меньшей мощью. Этот человек оказался гораздо сильнее, чем она предполагала. Когда стало ясно, что ментальное доминирование невозможно, она решила изменить тактику. Глубоко вдохнув, Колонда сказала, «Ты оказался сильнее, чем я думала». Но это не делает тебя равным нам. Озом не нужны союзники, которые ставят условия. Если ты хочешь говорить, тебе придется доказать свою ценность. Она произнесла эти слова с подчеркнутым презрением, но внутри ее охватывало беспокойство. Кто этот человек, способный так легко выдерживать ее ментальное давление? Почему он не боится их мощи? Ответов на эти вопросы пока не было, но она чувствовала, что этот контакт – начало чего-то большего. Тумон, наблюдая за переговорами, слегка напрягся. Все шло не по плану или, возможно, совсем не так, как он рассчитывал. Человек вступил в контакт после обмена ментальными ударами, и его слова сразу заставили Колунду напрячься. Он не только отвечал, но и ставил вопросы, чем выбивал ее из привычного состояния уверенности. — Колунда, что это ты вздумала провести ментальную атаку на меня? — спросил он. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась скрытая сила. Колунда, пытаясь сохранить спокойствие, ответила. — Решила проверить, так ли ты силен, как сообщал у Ю. Убедилась? — с легким оттенком насмешки спросил он. — Тебе нет той силы, о которой говорил у Ю. Парировала она, надеясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Ты тоже не так сильна, как я ожидал», — резко ответил человек. «Я почти взял тебя под контроль, и ты это знаешь». Эти слова ударили по ней словно молот. Колунда, вскипев от ярости, снова кинулась в атаку, но ее ментальная энергия встретила непреодолимую стену, выстроенную человеком. Расстояние между ними оказалось слишком велико, а его защита непробиваемой. «Ну вот, ты опять атакуешь!» «С легкой укоризной», — произнес он, — «а ведь совсем недавно предлагала союз. Хотя, конечно, ты ничего не решаешь. Все решает ваш предводитель, Таумон». Его голос обрел стальной оттенок, и в каждом слове звучала угроза. «Я предупреждал и предлагал отозвать флот Чкинов. Ты отказалась и вторглась в звездную систему, под контрольную моей цивилизации, подвергнутую я опасности». «Сейчас твой флот достиг самой горячей планеты в системе. Твой флот исчезнет в любом случае. Их корабли уже разогрелись до экстремальных температур». Слова человека звучали уверенно, а его спокойствие действовало на Колунду сильнее любого ментального удара. Она быстро считала информацию из сознания командующего и с ужасом осознала, что это правда. Корабли Чкинов находились на пределе своих возможностей а температура вблизи планеты уже начала уничтожать их. «Зачем ты мне это говоришь?» — резко спросила Колунда. «Ты проверяла меня и мои способности. Я их продемонстрирую. Смотри!» — ответил он, и в его голосе прозвучала тихая угроза. Колунда ощущала пространство через сенсоры сознания Тека. Внезапно все заполнилось вспышками. Пространство словно взорвалось. Единым синхронным ударом были уничтожены все корабличкинов. Чкинов. Их исчезновение сопровождалось невероятным выбросом энергии, который потряс все вокруг. И в тот же миг человек нанес мощный ментальный удар по ней. Калунда даже не успела осознать, что произошло, когда ее сознание оказалось буквально выброшено из равновесия. Удар оказался настолько сильным, что она потеряла ориентацию и ощущение контроля. Часть ее разума оказалась уничтоженной, и это оставило в ней чувство уязвимости, которого она не испытывала никогда. В обрывках мысли, едва долетевших до ее сознания, прозвучал голос человека. «Это тебе за пренебрежение ко мне и за нападение на мою звездную систему». Контакт оборвался. Для Колунды контакт оказался мощным провалом. Фиаско, которое пошатнуло ее уверенность в собственной непобедимости. Для человека же маленькая победа, но с огромным символическим значением. Он показал, что Озы, привыкшие считать себя сильнейшими, столкнулись с силой, способной дать отпор. Колунда едва оправившись, попыталась восстановить остатки своего сознания. Она знала, что Умон не простит ей этого провала. Но главное, она впервые ощутила страх перед тем, кто изначально казался слабым. «Этот человек – угроза, которую нельзя недооценивать». Слышащие и ищущие отзывы уже докладывали Таумону о результатах контакта. Информация, поступившая от них, была неутешительной. Человек, которого стая изначально воспринимала как слабое звено, внезапно продемонстрировал силу, уничтожив флот Чкинов одним ударом. Более того, он нанес настолько мощный ментальный удар по колунде, что даже на огромном расстоянии ее сознание было повреждено, и теперь ей требовалось временного восстановления. На восстановление. нахмурился. Это событие было для него важным, но не катастрофическим. Он знал, что поражение подобного рода неизбежно в большом стратегическом контексте. Однако факт того, что человек смог нанести столь ощутимый удар на таком расстоянии, заставил его задуматься. «Что он сможет сделать в непосредственном контакте?» — мелькнула мысль в его сознании. Тем не менее, Тумон отметил, что его приказ выполнен. Разведка звездной системы произведена, и данные подтверждали ее уязвимость. Несмотря на ментальную мощь человека, инфраструктура его цивилизации не выдержит организованной атаки. Эту систему следовало уничтожить. И умон решил, что объединенный флот подконтрольных цивилизаций идеально подходит для этого. В его планы входило сделать эту атаку не только демонстрацией силы, но и при людей главной цели – нападению на сектор ответственности Ава. Человека и его звездная система были лишь подготовительным этапом, отвлекающим маневром. Колунда провалила переговоры. «Но она остается полезным инструментом», – подумал он. Учитывая, что она знакома с ментальной силой человека и знает его тактику, то Умон решил поручить эту задачу ей, как только она восстановится. «Колонда займется этим», — возвестил он стая, «Пусть ее слабость станет мотивацией для следующего удара. Эта атака станет началом». Он на мгновение задумался, обдумывая дальнейший ход. В его сознании складывалась четкая картина. Люди со всеми своими амбициями и смелостью были временным препятствием, которое следовало устранить, а Ава оставалась главной целью. Все, что происходило сейчас, было частью подготовки к великой битве, которая должна решить судьбу не только сектора, но, возможно, всей вселенной. Тумон взлетел, и силуэт его облака возвышался над стаей. «Хватит тянуть. Пора поставить все на свои места. В Битве быть!» «И она скоро начнется», – провозгласил он, а его ментальный голос разнесся по звездным системам. Стая почувствовала его решимость и готовность действовать.